Отворил дверь на обвитую хмелем террасу, образовавшую навес, Из-под которого виднелась лужайка и клумба С безголовым ногим юношей, склоненным на камни И подымавшим свой желтый, поросший плесенью локоть. В другой половине залы, гостиной, Стояла Катенька Гуголева, баронессина внучка, Склонясь на рояль, и рассеянно оглядывала старую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 Влады творений какой-то голубоглазой персоны, кисейный, томной, чей обольстительный лик тут же грустил со стены и чей нежный дневник сохранялся в шкафчике, на котором стояли амуры, пастушки, китайцы, фарфоровые и франт. Тут был и шкаф резной, неизвестно откуда попавший, из пыльного стекла, тускло мрачнели флориан, поп, Дидерот и отсыревшие корешки Эккартхаузена — ключ к объяснению тайн природы. Катя стояла, склонясь над роялью, с томиком Рассина в руках. Она воспитывалась на французских классиках. «Смотрите!»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 Почему же не удостаивает вниманием людей ученых и известных, Но удостоила вниманием Евсеича, ласточку Или свою подругу глупую, Лёлю? Подите вот, разберите девичью душу. Сегодня... Ох, грозе быть...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 Он невзначай запоет своим и охрипшим, и громким голосом, который перепрыгивает у него через северные ноты. Ой-ой-ой-ой-ой, что начнется тогда? Взором каким бабушка из лорнета уставится на Петра.